по откидному столику скаты. «О чем, я тебя спрашиваю?» Он закусил губу и прикрыл глаза. Вездеход покачивало, все вокруг дребезжало, и Лебедевой показалось на миг, что Дима не просто переигрывает подобающую случаю роль, но совершенно всерьез клокочет от злости. Она не знала, что его жестоко терзает боль в желчном пузыре, расходившемся от постоянной тряски. «Что с тобой?» Сильных ощущений захотелось на старости лет. Он задержал вдох, видимо, совсем ее не слушая. «Беда мне с тобой, больше никуда не поедешь». А помни, Дима!» Нахмурясь предостерегла Анастасия Михайловна. «Не перегибай!» «Проявил трогательную заботу?» «И ладно. Прости, мать». Он шумно выдохнул и облегченно помотал головой. Схватил чего-то. «Так о чем мы с тобой ведем речь? Тебе плохо?» «С тобой мне всегда хорошо». Северьяна потер со лба холодный пот. Значит, вытянули вас за одно место на берег. Считай, что тебе повезло, и ради бога не лезь во всякие дыры. Я учту твои пожелания, Дмитрий Васильевич. Вот и ладушки. А дальше что было? Дальше ничего, отчеканила Лебедева. Рассказывать о потрясении, испытанном при виде рунических мегалитов, расхотелось. Ничего, повторил за ней Дмитрий Васильевич. Это ты верно сказала. Иногда я сам удивляюсь, до чего у нас, бродячих людей, странная жизнь. Вечно в дороге, всегда в пути. Все остальное лишь промежутки. Ни нормальной семьи у нас по существу нет, ни налаженного быта. Едим сухомятку, живем мечтами о возвращении. Даже подумать, как следует, и то некогда. Все мимолетом. Отсюда и вечное наше верхоглядство. Пристрастие к авантюрам «Инфантилизм. Это что-то новое». Лебедева с удивлением взглянула на Дмитрия Васильевича. Она знала его много лет, но таким, как сейчас, видела впервые. «Насчет дороги я, быть может, с тобой соглашусь. Мы, если хочешь, даже думать привыкли от одного телеграфного столба до другого. Что же касается всего остального, извини, не понимаю. Инфантилизм какой то еще выдумал? Скажешь «нет», он хитро прищурился, «взять хоть тебя». — А в возрасте деликатно умалчивай, правильно делаешь? — но ведь ты до неприличия, инфантильной. — Генеральша, доцента, а все Тася! — Северьянов засмеялся. — И через тридцать лет такой останешься. — Как вас зовут, бабушка? — прошепелявил он, скорчив смешную рожу. — Тася! — Так это для тебя, — не выдержав, фыркнула Анастасия Михайловна и добавила со значением. — Дима! — «Надеюсь, мы всегда будем друг для друга Димами и Тасями», — подчеркнула она, согнав улыбку. «Сколько бы нам ни было лет». «Да, конечно». «Как там Светка? Ты давно ее не видела?» «Ужасно!» Лебедева виновата, всплеснула руками. «Все дела, понимаешь, дела. Наша вечная московская закрученность». «Она, конечно, совершенно правильно сделала, что ушла от этого скобаря. Но, по-моему, это здорово ее подкосило. Ничего». Верьянов успокаивающе покачал головой. «Перемелится, мука будет». «Надо дать ей время зарезать раны. Вы, девочки, живучи, как кошки. Не стыдно? Ни капельки?» а все потому, что я, мать, всегда обо всех помню. А твоему дугерсурену я выдам по первое число. Голову откручу, прихиндею. Не смей, Дима, он ни в чем не виноват. Я сама напросилась. Но зачем? Зачем тебя туда понесло? Там же еще конь не валялся. Даже буровую не завезли». Если честно, не знаю. Дурацкая любознательность. Хотелось пораспросить на месте, самой во всем разобраться. А если уж быть до конца честной, я поехала из-за Киркесуров. Иной возможности увидеть их у меня не было. Так ведь не твое это дело, Анастасия Михайловна. Не твое. Ишь, туристка выискалась на мою голову. Ты правдима, но Ну, так уж вышло, прости. К тому же во всей этой кутерьме есть и своя хорошая сторона. — У меня появилась идея. В самом деле, еще до анализов, до всего, Северьянов заинтересованно поднял брови, но вездеход в это время крепко тряхнула, и он опять сжался, обозначив желваки, не думая ни о чем, кроме чашки горячего сладкого чая. Термос, перекатывавшийся в железном желобе, был безнадежно пуст. — Думаю, что кое-что смогу сказать тебе еще до анализов, — твердо пообещала Лебедева. Подниму материал, проверю как следует, посоветуюсь с Игнатием Сергеевичем. Если все действительно пойдет так, как мне кажется, то я выдам тебе диагностический признак, по крайней мере косвенный.